А жизнь за пределами квартирки продолжалась. То еле заметно и слышно, как-то на полушёпоте, то вспыхивая ссорами или песнями на два голоса в очередной раз задружевших Аляны и Дины. В основном же они не ссорились и не пели, а вяло перебранивывались и не напрямую, а посредством детей. Радо полошь не трогай, это ведь Славик и грузовик. Играй, Рада, играй, чего уж? — Что, чего уж, у тебя рада своих игрушек вон две коробки. — Ну, грузовика ведь нету. — А девочке и не надо грузовика, рада положь, кому говорю. — На вот карету лучше покатай, смотри, какая у тебя карета с золотом, с узорами. — Так у нее ж колеса не крутятся. — Ну, а ты все замечаешь, а, глазастая. Особенно ворчала Аляна. Сергеев догадывался, что те двое суток с мужем у нее прошли не очень. — Да. Виктор Витёк только бахвалился прожар в постели, на самом же деле бухал и торчал во дворе целыми днями, а ночами наверняка беспробудно дрых, ни на что не способный. За забором стеной всё так же слонялось похожее на белого медвежонка Умка, всё так же непонятно, чем занимался её хозяин. Справа от Сергеева сидела в кресле то закутанная тётя Наташа, то почти голая девушка Алина. Читала и читала что-то в своем смарте, иногда курила тонкую сигарету. Чтоб не выглядеть бирюком, Сергеев задавал какой-нибудь вопрос. «Например, на море не были? Давно не ходила? А толку? Ну да. Или, как ваша тетя?» — Алина шевелила коричневатыми от загара плечами. «Спит под лекарствами? А так лучше. Ну и хорошо». Олени чаще стал подниматься Рифат, приносил виноград, груши, яблоки, уговаривал принять: "Последние свежие, скоро не будет совсем". "Будет фрукты в магазинах круглый год", с нотками какетства отвечала Алина. "Да там разве фрукты, там трупы фруктов", Алина хихикала. Всё так же изредка Сергей в виде входящих в крайнюю на их этаже квартиру тяжёлого мужчину или молодую пухлую женщину И здоровался с ними кивками. Машина во дворе то появлялась, то пропадала. Номер с сине-жёлтым флажком однажды сменился на номер с чёрно-сине-красным. Перед обедом бегал. Всю первую половину дня заставлял себя, уговаривал и надев кроссовки, спустившись по лестнице, выйдя за калитку, радовался, что пересилел лень. У противоположных ворот всё так же сидел чёрный мопс, бессильно разбросав задние лапы и громко сопел, глядя в землю, не желая ничего и никого замечать, как больной и уставший от жизни старик. Бывало, рядом с мопсом стояла или шла в магазин или из магазина его хозяйка та, высокая, тонкая женщина с лицом то ли похмельным, то ли сонным, при виде Сергея в лицо это оживлялось, озарялось приветливой, почти счастливой улыбкой. звучало радостно, нежно: "Здравствуйте". И тут же так быстро, что Сергеев не успел ничего сказать, снова становилось то ли похмельным, то ли сонным, каким-то сомноболическим. И смысл заговаривать пропадал, казалось, она ничего не услышит, ни на что не отзовётся. Чувствуя, что тоже засыпает на ходу, от этого не спасали ни чтение, ни сценарий, ни пробежки, ни наблюдения за соседями, Сергеев решил разнообразить жизнь сильнее. Для начала совершить поход в Антоновку. Там он слышал, есть ресторанчики, пляж. «Не поплавать, так хоть подышать?» — сказал где-то пойманный афоризмик, и хмыкнул, все чаще замечал, что разговаривает с собой вслух. Да Антоновки, расположенные слева от их посёлка, было как и до Михайловки, около 3 км. Сергеев долго, так долго, что наконец испугался этого, выбирал, что надеть: джинсы или треники, кроссовки или туфли, куртку или пальто. Чёрт, да какая разница? Не в театр идёт, ну и не на пробежку. А, надел джинсы и толстовку с курткой. Было прохладно, кроссовки. Кроссовки приятно пружинили, толкали вперёд, требовали скорости, и Сергею приходилось сдерживаться, чтобы не сорваться на бег. Сначала шёл вдоль заборов и ворот, из-за которых раздавался резкий злобный лай и смолкал, как только собака понимала, что человек не станет стучаться. Потом заборы и ворота кончились, возник небольшой пустырь, охраняемый словно для порядка, чтобы отделить один населённый пункт от другого, Бурвесник 2 от Антоновки. Тропинка вдоль трассы завернула к пешеходному переходу, и Сергеев послушно перешел трассу. Двинулся не навстречу движению машин, как требовали правила, а в том же направлении. Но тропинка быстро вильнула в сторону от проезжей части, заизвивалась меж растущими зигзагообразной полосой деревьями. Листья на них пооблетели или скукожились. На ветках висели салатовые желтые, пупырчатые, напоминающие мечи для русского хоккея «Плоды». Сергеев никогда таких не видел и вообще поначалу не верил, что такое действительно выросло, а не развешано каким-нибудь чудаком, подобно игрушкам на елке. Не настоящие они были, будто из пластика или резины. Да, как мячи для хоккея. Когда-то подростком Сергеев с полгода ходил в хоккейную секцию. Хотел заниматься канадским, но в их городке был только русский. Его там любили, болели за свои команды. Команды, правда, ни детская, ни юношеская, ни взрослая никак не могли никуда пробиться, ничего серьезного выиграть, болтались на дне турнирных таблиц. Сергеев походил-походил и, не видя перспектив, хотя в 12 лет вряд ли знал это слово, бросил, но иногда жалел, как о потерянном шансе построить жизнь иначе. Впрочем, быстро себя убеждал, что никто из игроков их городка в серьезных командах никогда не знал. не оказывался, а он Сергеев талантом к хитисту уж точно не обладал. Дёрнул один шар, даже не для того, чтобы сорвать, а чтобы убедиться, что он не привязан, не приклеен. Шар оказался в руке. Да, вырос от черешок и на ощупь не пластик. Разломил и сразу ударило едким химическим, будто прыснули в нос из баллончика со сжижением воздуха. Пальцы стали мокрыми, их слегка защипало. Сергей вспомнил тот колючий цветок с лепестками бритвыми, бросил половинки, хотел вытереть руки от джинсину, передумал. Чёрт его знает, что будет, ещё пятна останутся и химчистка не возьмёт. Встал тереть о мочалистую траву и морщился, гримасничал, в носу свербило. И потом долго казалось, что руки, нос, глотку разъедает кислота. Напоминал себе, надо узнать, что за хрень, может, действительно ядовитое растение. Э, чёрт. Пустырь кончился тремя недостроями. Семиэтажные башенки, видимо, должны были стать корпусами санатория. Ещё две башенки готовы и, кажется, обитаемы. В окнах стеклопакеты, шторы, забор из тёмно-зелёного профлиста, пустая парковка, а дальше свороток вправо, почти неприметный, стиснутый зарослами камыша. Слева от сворота начинался новый пустырь, на сей раз заболоченный. А впереди непонятные приземистые строения, то ли склады, то ли корпуса какого-то заводика, впрочем, вряд ли рядом с санаторием мог быть заводик. Сергеев остановился, глядя на бетонные стены, прислушиваясь. Было безлюдно, поразительно тихо. Даже чайки не кричали. По трассе не проезжали машины. Жутковато. точно попал в какой-то фильм про постапокалипсис или в компьютерную игру. Шёл, шёл, и тут на тебя надели шлем виртуальной реальности. И вот ты стоишь в начале грунтовой дороги, перед тобой серая зданияца, а за ними наверняка толпы зомби, стаи псов-мутантов, но ты должен идти туда за чем-то должен. Поусмехался над своими мыслями, над полудетским страхом, закурил И пошёл. Нет, это оказались не склады, а магазины, аптека, ресторанчики. Но все они были повернуты парадной стороной к морю, а вглубь материка выставлены их зады, незаконные и скучные. Правда, и парадная сторона с витринами и вывесками с завлекающими надписями вроде к чебурекам, к пиву, к пляжу, выглядела сейчас мёртвой и пугающей. И теперь Сергееву представилась не компьютерная игра про зомби, а вспомнились фотографии нейтральной полосы на Кипре. В середине 70-х, кажется, после столкновения между греками и турками Кипр разделили, и несколько метров остались ничейными. И на этих метрах всё сохранилось, как было в момент разделения. Стоят автомобили, стиральные машины в магазинах, пакеты с наверняка истлевшей крупой висят на верёвках обрывки белья. И ни единого человека. Казалось, что и сюда уже никто не вернётся. Не включит гирляндр разноцветных лампочек над входом в ресторанчики, не прикрепит на деревянные стендики листы с меню, не разогреет печь и плиты. МиСергиев тихо ходил по узким улочкам, заглядывал в окна, надеясь, что какой-то из магазинов или хотя одна кафешка всё же открыты. Ему почему-то так захотелось посидеть в кафе. Вспомнил, что и в Москве в последние месяцы ел только дома. В Москве как-то и не тянуло, а здесь, здесь ведь юг, здесь сам Бог велел сидеть за столиком, держать в руке бокал, дышать морем, и чтоб звучала какая-нибудь ненавязчивая музыка. Ну и словно в ответ, словно издеваясь над мечтаниями рядом, но откуда-то из-за стены противно крикнуло и отрывисто захохотало «Ула-ха-ха-ха!» <связь> Сергей фаршатнулся, ощутил, как на голове приподнялись и опустились волосы, воздух застрял в горле. И заматерился, успокаивая себя, потом пригладил волосы, будто они действительно растрепались от испуга, подошёл к стене. Она была капитальной, каменной, но с узкими, как бойницы, щелями. Сергеев осторожно заглянул. Деревья беседки со стояли по центру аккуратной дорожки, слева вольер, и по нему расхаживает синеватый павлин. Хвост волочит по сену как веник. На шеске сидят три павлинихи, серые, маленькие, похожие на кур. Павлин остановился, вытянул шею, напряжённо замер, казалось, заметил Сергеева или просто затемнение в той бойнице, что минут назад была светлой. В павлиньем глазу выразилось нечто вроде слова "непорядок", и он снова крикнул и захохотал. Сергей впоюжился, одна из самок что-то забурчала, наверное, до да успокойся уже, надоел. Было очевидно, что море где-то совсем рядом, но возникло оно неожиданно. Сергей завернул за очередной угол, и там не оказалось улицы, новых магазинов или кафешек, а развернулась неожиданно широкая и высокая панорама. Сергей зачарованно остановился, глаза стали жадно пить. Зеленоватая гладь над голубым небом. уходящие в воду ярко-рыжий песок, кабинки переодевалок, бетонный язык пирса, обложенного камнями, неподвижные серые чайки на песке. И он, продолжая смотреть на всё это как-то разом, пошёл вперёд. На мгновение представил себя со стороны, как ходят слепые, им не важно, что там под ногами. А под ногами кончилось твердое, началось рыхлое, хрустящее, кроссовки в нем тонули, потом рыхлое сделалось плотнее, потом носок кроссовки запнулся обо что-то. Сергеев не нашел сил посмотреть, а что именно. Два шага он сделал по-твердому, потом снова плотное. Остановил себя у самой кромки воды. Пейзаж постепенно отпускал. Сергеев посмотрел налево и увидел там, каменистую высокую косу. А дальше, почти неразличимые из-за расстояния, угадывался город, множество микроскопических домиков. Взгляд проскальзил по горизонту. Не справа акём заканчивался косой. Ту косу он уже знал, она была видна с их обрыва. Настоящий залив. И хорошо, что не бухта, не ни какой-нибудь фьорд, а не узкий, их сдавливает суша, а здесь сушу можно и не видеть, но она поблизости. Она спасет, если море станет для тебя слишком большим. Сергеев вспомнил, что до сих пор не потрогал его. Вторую неделю здесь доживает, в трех сотнях метров и не прикоснулся, не смочил рук. И руки послушно зачесались. «Помой нас, помой!» После того шара с кислотой внутри. Море было спокойным, но продолжало дышать. Мелкие волны медленно набегали на песок и как бы неохотя отступали. Сергей Фёдоров момент изочерпнул воду ладонями. Она оказалась поразительно тёплой и мягкой. Никогда бы не подумал, что в ноябре может быть такой. Хоть купайся. Пожалел, что не надел плавок. Да, жалко. Но можно и без плавок, вообще голым весь пляж его, ну, не стал. На остановило глупое опасение, что вот заплывёт, а откуда бы те выскочит вор и прихватит вещи. как в каком-то рассказе чехова пошёл вдоль кромки суши песок спрессованный почти как асфальт в сторону города до города, конечно, не дойдёт, так прогуляться. Жлело, а вернее, досадовал, что при такой погоде всё закрыто, всё вымерло, обезлюдело. Может, не ожидали подобной, как август осени. С другой стороны, так приятно быть одному. Нет, не быть, а побыть. Никого не стесняешься. «Слышишь только природу. Главное, не нарваться на каких-нибудь гопников. Брать у него нечего, кроме телефона, сигареты и нескольких сотен рублей. Ну, могут отделать, отгасить, как называли это бугры в его градке». Чайки стояли по всему берегу на почти равном расстоянии друг от друга, метрах в пяти. Словно распределили участки и ожидали на них какой-то добычи. что вот возьмет и свалится с неба, или этот одинокий человек кинет вкусного. Когда Сергеев проходил мимо, смотрели на него злыми и требовательными глазами. «Да, у человека очень злые глаза». «Нету ничего», — оправдывался Сергеев, почему-то чувствуя неловкость. «Не взял с собой». Вспомнил, что дома у него полбатона заплесневела, и неловкость усилилась. Кое-где на песке серовато-зеленые уже подсохшие водоросли, оставшиеся после ночного волнения или прилива. Интересно, на этом море бывают приливы? Однажды он оказался на Белом море. Пикничок там устроили у воды. Посидели, выпили, поели. А когда Сергеев поднялся, то не увидел моря. Вместо него был ребристый песок. Заметив его недуменный взгляд, местный сказал «Купа, ага! Сейчас там мидий на песке кишмя!» И Сергеев, как маленький, с полчаса бегал по недавнему морскому дну и разглядывал мидий, пугался появлявшимся из ниоткуда холмиком, будто под землей кто-то выдавливал песок из тюбика или работала мясорубка с одним отверстием. — Это пескожил какает, — объяснил местный. — Рыба на него хорошо идет. Сейчас Сергеев ожидал увидеть что-нибудь подобное. Мидий, пескожилей, холмики. Обнаружил другое. Сначала решил, что это старый мяч, почерневший от морской воды и опутанный нитями водорослей, как мехом, и слегка пнул вперёд. Ещё подумал, не так скучно будет. Представил, что побежит, отдавая пасы и финтья, пробивая по воображаемым воротам, но мяч не покатился, а лишь качнулся и превратился в птицу с головой, длинной шеей, тощими крыльями, клювом похожим на шило и красными глазами. И тут же она вновь превратилась в черный меховой мяч. «Все чудесатей и чудесатей», — сказал Сергеев, чувствуя, что реальность действительно трескается и опадает ломкими черепками. «И эти птичьи глаза», — говорят, «птицы — потомки динозавров». И фильм «Птицы» вспомнился. «Сейчас чайки налетят», Павлин прибежит, и этот мяч снова распрямится, как игрушка трансформер и клюнет в глаз, потом в другой. Эй, дружелюбно произнёс Сергеев, присаживаясь на корточки и изо всех сил стараясь оставаться взрослым, здравомыслящим человеком. Ты что это? А? Ты кто? Врачатель? Хотел потрогать, но отдёрнул руку, мало ли, может, по тече грипп или ещё что, поразит какие. пытался вспомнить, что это может быть за птица. На утку не похоже. И на кулика, куликов он видел у себя на родине. Эй, птаха, что с тобой? Как помочь? Действительно хотелось помочь, спасти, но как в самом деле? Единственное, до чего додумался найти две палочки и, подняв на них упорно продолжавшую прятать голову где-то на груди птицу, перенести подальше от моря. на деревянный настил, наверное, для шезлонгов. Положил. Она снова коротко распустила крылья со слипшимися перьями, глянула на Сергеева и надёрно навесе свернулась. Сергеев постоял, над ней продолжая думать, что делать. Выкурил сигарету, не придумал и пошёл дальше. На обратном пути наткнулся на открытое. Это было шаурмячное, так, по крайней мере, сообщала вывеска. Внутри тёплый жёлтый свет. Девушка за прилавком, а по другую сторону парень ждёт, наверное, шаурму. Сергей вошёл. "Здравствуйте". И девушка и парень посмотрели на него с удивлением, бурмотнули ответные приветствия. "Можно что-нибудь съесть и выпить? Кухня не работает", сказала девушка. Чипсы вот, сухарики, пиво. После прогулки хотелось горячего. Жалко. А почему все закрыто? Вроде и погода, дай бог. Сезон кончился, — ответил парень. Теперь Сергеев видел, что это не покупатель, а то ли муж девушки, то ли ухажер, и пришел проведать или пообхаживать. Вот и закрылись, — девушка добавила. Чего налоги впустую платить? Всяк разно при такой пустоте в минус работать. А вы что открыты? Я осторожно поинтересовался Сергеев, и девушка сразу наprisглась: "Будете покушать?" Я хотел что-нибудь такое: шаурму, шашлык. "Извините, кухня не работает. И мы тут собираемся". Взгляд парня теперь был враждебным. Сергеев приподнял руки: "Я понимаю, понимаю". Мигнуло из Лермонтова: "Встревожил честных контрабандистов". "Не подскажете, где здесь можно пообедать нормально?" Парень посмотрел на девушку, девушка на парня, девушка ответила: Вышел по трассе есть Алтын. Он должен работать, вроде. Уже когда вышел на трассу, вспомнил, что не спросил далеко ли. Может, 5 км топать придётся. А может, и вовсе нет никакого Алтына. Придумали, чтобы отвязался. Но Алтын появился, даже раньше, чем Сергей предполагал. Широкое двухэтажное здание, в одной половине магазин, в другой судя по вывеске и большим тонированным окнам ресторан. Рядом заправка. островок жизни. Голод уже действительно теребил желудок, но больше, чем поесть, хотелось цивилизации. Не домашней с приёмом пищи на кухне, а такой городской. Всё, что принято есть в ресторанах, кафешках, столовых, не только ведь для того, чтобы не готовить самим. Вошёл и словно бы оказался в другом измерении. Большое полутёмное пространство, приятная как и хотел музыка, вкусный запах. Не еды, ну, если я свежитель, это очень похоже на аромат скромных цветов. Здравствуйте. Насдалась приветливая женщина со стороны барной стойки. Добрый день, ответил Сергеев. Поесть у вас можно? Конечно, присаживайтесь, официант сейчас подойдёт. Ну, слава богу. Никогда не думал, что от этих слов станет так приятно. Соскучился, олерс, соскучился, протрунил над собой. снял куртку, повесил на крючок, уселся. Свет над его столом стал ярче. Столы размещались вдоль стен, а центр зала был свободен. Под потолком висел большой стеклянный шар, напоминая о дискотеках восьмидесятых. Потолок поддерживали шесть квадратных колонн. Из двери рядом со стойкой вынырнул классический официант белый верх, чёрный низ, направился к Сергееву. Поздоровался, положил перед ним папку меню. "Спасибо", сказал Сергеев. И через 3 минуты подойдите, я выберу. Мысленно похвалил себя за голос, деловой и при этом вежливый, чистый. Да выбирать, признаться, особенно нечего, извиняющийся фальцет коэффициента в плане блюд. В <кхм> снапитками полный набор. Сергеев доса烦ливо засопел. На самом деле, не очень-то досадовал, но надо было показать, что всё так грустно, не совсем. Давайте я перечислю, что есть. Салат, закуски. Сергеев открыл меню. Мидии в сыре, например. К сожалению, рапан отсутствует. Ладно, говорите сами, чем богаты. Возмущаться Сергеев опасался. Официанты люди коварные, могут и в еду наплевать, набросать козявок из носа. Кое-как составили комплект, правда, совсем не южный, не приморский. Селедка с вареной картошкой, солянка, свиные ребрышки с рисом. «Пить что-то желаете?» Сергеев ответил не сразу. Не то, чтобы растерялся от вопроса, но выбирал... вернее, решался. И решился. «Двести грамм водки. Ну, вот этой. Русский стандарт. Отлично. Правда, я бы посоветовал коньяк. Местный, три звезды, очень мягкий. По цене идентично. А он хороший, превосходный. Соседи делают из своего винограда. Плохого не посоветую». «Ну да, здесь надо княки с винами пить», — мысленно согласился Сергеев, даже если в ноябре. И кивнул. «Да, вспомнил. Хлеба еще. Хлебная корзинка входит в заказ». «Корзинка? Замечательно». Сходил в туалет, помыл руки, сбрызнул лицо, с удовольствием вытерся бумажными полотенцами. «Да, пребывание в ресторане вызывало тихое ликование». «Будто вернулся то ли с зоны, то ли из армии, или долгой экспедиции, вахты. И вот ты, король жизни, пусть даже один в зале на сто человек!» Вспомнился веселившийся Виктор Витя. «Да, нет, мне до него еще далеко. Слава Богу!» До армии Сергеев почти не посещал так называемые «пункты общественного питания». В их городе было, кажется, три ресторана, из них два при гостиницах, одно кафе, которое вечно находилось на ремонте, и одна общественная столовая под названием Огонёк, где так пахло, запах начинался ещё на улице, что заходить туда не хотелось. В школьной столовой он ел очень редко. 20 копеек, которые мама каждое будне утро ему выдавала, тратил на бананы. Нет, на банан один, который вытягивал примерно на двадцатик, просил продавщицу найти пожелтее. или на игровые автоматы, грушевый сок густрономии или бросал в копилку. Внизу копилки находилось затянутое пробкой отверстие, так что при надобности Сергеев доставал горсть мелочи. Когда ему было лет 14, возле парка культуры и отдыха поставили самолёт, кажется, Ту-134, и вскоре открыли в нём кафе. Скорее это был буфет, еду там, кажется, не готовили. Из горячего имелся только чай и кофе. Ассортимент составляли разные пирожки, пирожные, булочки. Но шли туда за мороженым. С ним в городе всегда была напряжёнка, как тогда говорили, дефицит. В первую неделю к самолёту тянулась длинная очередь. Москвичи к балуки не успевали завозить продукты. Сергеев и не пытался оказаться внутри, смотрел издали, потряхивая монеты в кармане и уходил. Ну, в конце концов очередь иссякла, он поднялся по трапу, Уселся в удобное самолётное кресло, заказал официантке заварное стакан дюшесса мороженое, 3 шарика. До сих пор помнил шоколадный, клубничный и мятный. Официантка принесла, с улыбкой выставила еду на стол. Ну, есть Сергеев не мог. Вернее, ел через силу. Было уже неловко. Может из-за малого и непривычного, в самолётах он никогда не летал. Пространство Может, из-за людей, сидевших за соседним столиком. Казалось, они наблюдают за ним. А, вероятнее всего, просто не умел есть на людях. Потом привык. В армии, в студенческой столовой, в московских кафешках и кабаках. После четвертого курса Сергеев приехал домой на каникулы. И в него влюбилась юная девушка. Вика ее звали. Влюбилась именно так, как умеют влюбляться только юные, безотрывно на него смотрела, ловила каждое слово, то краснела, то бледнела. М-м, ну, Сергееву было приятно. Он тогда вообще чувствовал себя королём жизни. Пошли первые заказы, после успеха Клубнички возникла мода на российские ситкомы, понадобились сценаристы молодые, остроумные, нетребовательные. Одним из этих оказался Сергеев. Но сюжеты настоящих сценариев в нём тогда клокотали. Он был уверен, что эти ситкомы только начало, стартовая площадка. В ту лето писал сценарий о строителях крупнейшей гидроэлектростанции страны. Вернее, об их тогдашней жизни в середине 90-х. Великая стройка, длившаяся три с лишним десятилетия, завершена. Романтики 60-х-70-х состарились. И кем чувствуют они себя теперь? Гос находилось от их города в 100 км, а в семидесяти посёлок, где как раз и жили работники станции, ветераны строительства, их дети, внуки, Сергей решил провести там пару дней, набраться, если не материала, то духа. Позвал с собой Вику. Посетили музей, погуляли по широким и пустынным, людей было удивительно мало. Улицам, посидели на Каменистом берегу Бешенного, только-только вырвушился из-под турбин Енисея, В основном же занимались сексом в номере гостиницы, ели в ресторане при ней, похожем на обычную столовку. Но в последний вечер Сергеев повёл Вику в настоящий ресторан. Название он не помнил, да оно наверняка изменилось, как и интерьер, а тогда это было именно то, что часто показывали в советских фильмах, когда требовалось изобразить эпоху нэпа. Высокий потолок, бархатные шторы, громоздкие столы и стулья, которые не оторвать от паркетного пола, похожие на постельные покрывала скатерти, стены из красного дерева. Еда тоже оказалась какой-то слишком советской, вернее, из прошлого. Биточки из рызы, бифштекс, розбив говядину с горошком. По залу плыли голоса Анжелики Варум, Алёны Апиной и Татьяны Булановой. А сам зал, как и сейчас в забытой Богом Антоновке, был пуст. Только Сергеев и тогда ещё Вика. Он, разомлев от обстановки, ощущение, что чуть ли не весь ресторан откупил, быстро накидался водкой и стал буровить чушь, признавался Вике в любви, обещал жениться и увезти в Москву, сразу передумывал и говорил, что бросит институт, они поедут в животворящую русскую глушь. В Вереи спрячемся, в Кашире, нет, в Коломне. В доме купим землю, будем своим трудом жить. Он успел к тому времени поездить по Подмосковью. Вика смотрела на него и счастливо улыбалась. Слава Богу, что это было уже в августе. Недели через две Сергеев улетел штурмовать пятый курс. В октябре познакомился с девушкой, которая стала его первой женой и матерью дочери. «Дочери теперь двадцать один год. Старше, чем тогдашняя Вика. Что с ней? Где она?» Несколько лет они продолжали встречаться, когда Сергеев навещал родителей. Иногда встречи заканчивались ее слезами, упреками в том, что обманул, предал иногда бурным сексом. А чаще всего сначала были слезы и упреки, а потом секс. Приезжая с женой и дочкой, Сергеев очень боялся, что они столкнутся с Викой на улице. Репетировал свое поведение, если она, например, бросится с кулаками или начнет рассказывать жене, что между ними было. Но он не столкнулся. Ни разу. А потом Сергеев разошелся с тогдашней женой. Вика же на телефонные звонки и письма на мыло не отвечала. Наверное, повзрослела и перестала испытывать к нему и любовь, и ненависть. После смерти родителей квартиру продал, деньги а, распылились. На родине давным-давно не был, а Вики постепенно забыл. Вот, а сейчас вспомнил. И в этом полутёмном пустом зале, так похожей на те в том ресторане песни, так захотелось вернуться назад, отмотать, стереть двадцатник лет. по-другому прожить. Свикой ли или нет, но ну, по-другому. По-другому. А что можно было и с ней? Симпатичная, милая, а главное, она и всех женщин его любила. Вот так, чтоб смотреть на него с открытым ртом, идти за ним хоть куда и даже после того, как женился, надеяться, что будет ему нужна. Да, отмотать. Пережить иначе. Без института Без писания на заказ, через силу, давясь тошнотой. Ну, чем бы он занимался вместо этого? Выучился бы на другого, устроился на стабильную работу, ходил на нее пять дней в неделю, получал бы определенную зарплату в определенные дни. Да, Сергеева передернуло. Не, не, не. Не надо. «Надеюсь, вам все понравилось?» Подставляя терминальчик под карту, спросил официант – — Ага, да, спасибо. — А посетители вообще бывают? Что-то слишком тихо. — Сейчас, нечасто. Честно говоря, с ноября по март почти никого. — А что, не закроетесь? Кухню, наверное, содержать дороже. Официант посмотрел на Сергеева с изумлением и ответил. — Как закрыться? — А вы бы куда пришли, если бы мы не работали? И Сергееву показалось, что этот парень все про него знает. — Спасибо. — Спасибо вам. — Спасибо. Голос официанта снова стал механически приятным, положил чек на металлическую плошку, подхватил посуду, понёс. Сергеев прикрыл чек тремя сотёными бумажками. На чай за это, а вы бы куда пришли? На улице начинало смеркаться. Короткий день заканчивался. С болотистого пустыря под у сторону трассы тянуло сырым холодом, будто там в камышах включили какие-то кондиционеры. Сергей с удовольствием выкурил сигарету и пошагал было к своему буревестнику и остановился. Внутри дёрнуло: "Купи, выпить. Дома посидишь". И он подчинился, завернул в магазин. На полке тут же обнаружил коньяк, какой пил в ресторане. Закуска дома была, расплачиваясь, спросил кассиршу: "А соседи у вас здесь покупают? Какие соседи?" «Ну, из ресторанов. У вас коньяк берут?» Кассирша помолчала и пошла в атаку. «Ничего я не знаю. Соседи какие-то вы брать будете?» «Я беру. По карте можно расплатиться?» «Нужно». Эта стычка не испортила настроение. Наоборот, стало легко, и Сергей вспомнил, что иногда провоцировал людей на грубость, на ссору. «Это в человеческой природе заложено. Полается». Недаром ведь народ придумал выражение отвести душу. Как раз про ругонь, драку. Очень точно. Обратная дорога показалась короче. Может, и шёл быстрее, а может, просто уже всё было знакомо. Хоженые маршруты всегда короче новых, неизвестных. Во дворе сидела Аляна, дочки рядом не было. Привет, в дом Сергеев. Добрый вечер. А Дину со славиком в больницу увезли. Да? Что случилось? Ну, Славик, понос сильный, рвота началась. Может, съел что? Он вечно тут собирает и тащит в рот. Сергей сочувствующе покивал. Ну, поправится, что ж. Наверное. А ваша дочка как? Ой, хорошо вроде бы, мультики смотрит. Посидите со мной 5 минут, если можно. Мне одиноко и страшно. Это было сказано на Как-то что, Сергеев тут же шлепнулся на пластиковый стул, потом, потом уж произнес солидно взросло. Посижу, конечно. Я вас понимаю. О, это сложно понять. Нет, понять не сложно, а как-то оказаться на моем месте не советую. Да и я вряд ли окажусь с усмешкой, но доброй и снисходительной, сказал Сергеев. Я, по крайней мере, мужчина. Не в этом дело. Я не про то. Аляна, наоборот, заговорила серьезно, мучительно, вернее, и даже ее смешная интонация пропала. «Не будем». «А чем вы тут занимаетесь? Не скучно вам?» Сергеев пожал плечами. «Нет, бегаю, читаю, пишу». «Пишите? И про что?» «Если не секрет, конечно. Если секрет, то не надо». «Да и не секрет. Сценарий». Рука сама полезла в карман за сигаретами, а глаза уставились в серый забор с детскими рисунками. «Аляна, наоборот, заговорила серьезно, мучительно, вернее, и даже ее смешная интонация пропала. об архитекторе, который мечтал создавать красивые и светлые дома, а вынужден проектировать так называемые «человенники», ну, эти большие, многоэтажные. Да, я знаю. И вот он всеми силами старается вырваться, сменить занятия, а не может. Завидует более удачливым, в этом плане коллегам, рассылает резюме, но не везет ему. В этом деле тоже везение нужно, ни одно желание. И даже не талант — А там любовь есть? Где? Сергей взглянул на Аляну и задержался. Она выглядела такой несчастливой сейчас и красивой в этой несчастливости. Ну, у вас сценарий хмм, есть немножко. А почему немножко? Можно я закурю? Да, конечно, я привыкла, мой даже в доме дымить пробует. Лень за порог выйти. Она приподнялась, потянулась к стоящей на подоконнике пепельнице. Глаза Сергеева жадно щупали ее тело под халатом, голые ноги, а мозг просил «не надо». Отвел взгляд за мгновение до того, как Аляна обернулась, или через мгновение. «Вот пепельница, чтоб не сорить». «А, спасибо. Кстати, внешние подоконники у нас без отливов». «Это как? Ну, видите, они плоские, а нужен скат. Если будет сильный дождь с ветром, то может рамы попортить». «А-а...» Ну, я не знаю, не мы ведь строили. Да, это я так шучу, почти свои познания в строительных делах демонстрирую, чтобы писать о человеке какой-либо профессии нужно много изучить. Может, предложить ей выпить? Думалось параллельно со словами вслух. Не, не стоит. Она наверняка от мужа алкана устала и меня таким же быть считать. Интересно, покачала головой Аляна. На ведь коньяк не водка. «Сыр есть. По-южному так посидеть. И чем заканчивается?» «Сценарий. Ага, да, сценарий. Я пока не дописал. Даже до кульминации не дошел. Когда знаешь, чем закончится, и писать не стоит, наверное. Это уже ремесло получится, а не творчество. Ну, а как? Ну, вот архитектор, он ведь должен знать с самого начала, каким дом будет». когда только начинает и эти делать наброски и эскизы, и неправильно. Она не такая глупая, предложить парюмочке всё-таки, хотя она тогда так однозначно сказала, что не любит, когда гулянка была. Да нет, правильно вы рассуждаете, Оля, правильно. О, явился, совсем другим тоном воскликнула она. Сергей пришёл было, что обращается к мужу пьяному и вонючему, но мужа в дворе не было. «В смысле?» «Вон, повадился». Возле «Ауди» сидел рыжий котенок. Маленький и вполне симпатичный. «Во, взялся, откуда ты ходит!» Продолжала Аляна некрасиво, как оручая тетка. «А ребятишки его гладят, тискают, потом руки в рот». Славик, видно, и подхватил от него. «Пшел отсюда!» Котенок послушно скрылся под машиной. Сергеев затушил окурок, спросил, чтобы прервать паузу после неловкой сцены. «Во!» «Почему вас Аляной называют, а не Ольга, если на сей раз это не ваш секрет?» Она снова изменилась, из агрессивной превратилась в смущенную. Улыбнулась углами губ, опустила глаза. Наверное, ей нравилось, когда об этом спрашивали. Или что-то приятное вспомнилось. Заткнула за ухо нить волос, цвет вроде как пепельный, но в то же время живой, переливающийся. «Бабуся!» Бабушка так называла. Потом и все стали. Я не против. Ольга как-то официально очень. Да, бабушки умеют правильное придумывать. А она и не придумала. У них на Западе такое имя частое. Ее с родителями оттуда после войны на Восток переселили. Людей мало было, на заводах надо было работать. Интересно. Да, было интересно, но выпитая в ресторане, отпускала, не хотела стерять это состояние легкого опьянения... А зовущую тяжесть бутылки в кармане Сергеев чувствовал каждую секунду. — Ну что ж, Алян, пойду. — Дела. — Вы из-за того, что они с запада? — Что? — Уходите сразу, что они оттуда, враги. — Да вы что? Его рассмешила, это ее замысловатая логика. Рассмешила и испугала. — Нет, нет, не берите в голову вообще. Дела просто. Еще посидим завтра, поболтаем, да? — М-м, да. — Да. Спокойной ночи, Лен. Не грустите. Она, как потерявшаяся, посмотрела на него и повторила бесцветно: "Да.